Песня двадцать ч е т в е р т Данте смущается волнением Вергилия. Оба вступают на мост перекинутый через новый вертеп. Светотат, ц ы т е р з а е м ы е змеями. Предсказание о будущей судьбе белых и черных. В те дни, когда задумчивых небес нечасто с м о т р и т в е ч н о е с в е т и л о мелькнет и быстро скроется за лес. И ночь глухая, смотришь наступила, когда в снегах лежат еще поля, и ярко белым саваном уныло покрыта охладевшая земля. Крестьянин в поле скудное выходит, а солнце и тепле творца моля, и только нивы снежные находит. В отчаянии тогда, махнув рукой, глазами даль печальную обводит. И в дом свой возвращается с тоской, где холодно, где хлеба часто нету, где для него давно пропал покой. Когда ж опять в надежду вере эту, которая так часто нас живит, заметит он, что время ближе к лету, он ста догнать на пастбище спешит и забывает горе и ворчанье. Так точно и поэт а скорбный вид. Сперва во мне лишь возбудил страданье, к о г д а ж его высокое чело яснее стало полно обладания, с моей души как будто отлегло большое горе. Только мы вступили на мост давно разрушенный, тепло учительно меня взглянул и были те взгляды нежны снова, как тогда, когда впервые мы заговорили. Круг нас развален высил из г р я д а и пред с о б о ю в в и д я разрушение, певец мой рассудительный всегда сообразил свой путь в одном мгновенье. Потом меня в о б ъ я т и е схватил и быстро, погруженный в размышления, которому и здесь не изменил, принес меня как н о ш у дорогую наверх скалы, и там проговорил. Рукой указав скалу другую, на этот дикий камень ты всползи, но прежде осмотри его вблизи, чтоб под тобою он не подломился. Для грешников, прошедших мимо нас под тяжестью свинцовых ряс, тот переход едва ли бы годился. Вперед я подвигался, е лежив, и только лишь при помощи решился. Переползти с обрыва на обрыв. Когда бы страшный путь тот продолжался, то верно бы учителя обвив своей рукой, я с духом не собрался ползти вперед в изнеможении сил. Но к счастью, путь дальнейший улучшался, и наверху скалы окончен был. Она была последней. Я дыханье в усталости едва переводил и сел недвижный, словно и з в а я н ь е так как идти я далее не мог и двигаться уж был не в состоянии. Но тут меня поэт предостерёг: "Ты лености не должен предаваться, для нашей славы легких нет дорог. Известности не может тот дождаться, кто н е ж и т с я привык." в и к а х и на постели шелком прикрываться без т р у д н о с т е й нет славы и в веках без подвигов исчезнешь ты бесследно как пена волн как ветер в небесах бездействие для человека вредно так встань же и усталость победи и с мужеством которое победно ведет в борьбе иди за мной Иди, когда еще осталась сила в теле, награда ожидает впереди. С тобой еще мы не достигли цели. По лестнице идти нам предстоит еще длиннейший. В нашем трудном деле конец для нас не близок. Путь лежит печальный, многотрудный и опасный, но пусть тебя теперь он не страшит. Иди и верь в совет мой беспристрастный. Тогда я встал и словно новых сил в себе нашел родник. С улыбкой ясной наставнику тогда я говорил: Иди, я бодр, с тобой пойду я всюду. И мы пошли через каменную груду скалы, и з р ы т ы е ямами крутой. где ноги истомленные скользили, а по бокам скалы у ж а с н о й той зияли безны. д Выше мы всходили, и чтоб свою усталость только скрыть, пока мне силы вновь не изменили, с учителем я начал говорить. Вдруг там, где часть утеса р а с к о л о л а с ь из безны д раздался неясный голос, но слов его. Не мог я различить, напрасно их я разгадать старался и думал смысл речей тех уловить, но от усилий ч е т н ы х отказался. Я только лишь одно тогда постиг, когда к тому вертепу приближался, что гневен был и бешен чей-то крик. Над бездной я склонился осторожно, но мрак её был непроглядно дик. И рассмотреть мне было невозможно тех, кто кричал на темном адском дне. И я сказал учителю тревожно: «О, помоги в верте п б с п у с т и т ь с я мне! Я слышу крик, но слов не понимаю. Кого-то вижу в темной глубине, но образа его не различаю. Прошу тебя, сведи меня с стены!». Близ пропасти я правду всю узнаю. Мы действовать, а не болтать должны, сказал поэт, и действовать в молчании в обители ужасной сатаны. И исполняя спутника желание к вертепу, он тогда меня привел, и в я м е г н у с н о й той сверх ожидания таких презренных гадов я нашел, что в жилах Кровь моя оледенела, невольно я глаза от них отвел. Пусть Ливия не славится так смело п у с т ы н н ы м и песками, где живут и жалыми убийственными жгут хилидры, амфибены и якули. Нет, даже там не знаю я найду ли, как и среди египетских степей, таких же ядовитых, страшных змей. которые в той пропасти крутились, и среди них несчастный сон теней я увидал. Давно они лишились спокойствия, земной покинув гроб. Напрасно эти грешники стремились избегнуть гадов и гелиотроп, искали в круг для своего спасения. Но гады то в их голову, то в лоб. Вонзали жало в бешенном шипенье. Их руки были скручены назад и змеями завязаны. Вот гад в круг грешника обвился и на теле его пистрел тройным своим кольцом, а голову связал своим хвостом. Вот змей другой ждать долго не заставил, на грешника одним прыжком вскочил. И в шею между плеч его ужалил. Едва такую казнь он совершил, едва свой хвост, свернувшийся, расправил, как грешник загорелся, зачидил и в миг один огонь его расплавил и в пепел обратил его. Потом, когда не стало пламени кругом, из пепла вновь в о с с т а л он прежней тенью. И образ прежний принял на себя. Так если древних следовать учению, себя в ужасном пламени губя, известный феникс молча умирает и вновь потом из пепла воскресает, питается не хлебом, не травой, но амми, и усталой головой склоняется на Нартон или Миру, таинственный. Вполне безвестный миру в бессилии на землю он падет, как будто бы недуг его гнетет, или ненавистный демон сокрушает. Когда ж потом он снова восстаёт, что было с ним, он сам того не знает и озираясь далее идёт. Восставший грешник в том же состоянии, казалось бы. л Оправосудный гнет, как грозен ты в немом своем каранье! Кто ты, ему учитель мой сказал, и здесь за что ты терпиш ь наказание? Недавно из Тосканы я упал, вот в эту б е з д н у молвил нам несчастный, я жизнь скота, людской предпочитал, и не хочу скрывать. Я скот ужасный, мне имя Ваннифучи. Для меня берлогую достойный и п р е к р а с н о й была Пестоя. В это время я к учителю словами обратился: скажи ему, чтобы он не шевелился и скоро так от нас не уходил, спроси его. Какое совершил ужасное он прежде преступление! Сварлив и кровожаден очень был при жизни он, но в думу углубленный успел понять тот грешник осужденный, что мне нет и такого я о нем. Он уходить от нас не торопился, лишь только щеки вспыхнули стыдом и взгляд его на мне остановился, и он сказал. Страдаю я, поверь, сильней гораздо боли теперь, чем в миг, когда я с жизнью р а с п р о с т и л с я Не скрою я, за что сюда попал: из ризницы сосуды я украл, но совершив такое преступление из трусости, я друга о б о л г а л который был казнен за похищение. Но не за тем себя я унижал перед Тобой, ч т о б вызвать сожаление. И если ты из мрака этих скал вновь выйдешь в мир, то приложи с т а р а н и е запомнить в мире это предсказание. Теперь Пестоия гонит черных стан, Флоренция и нравы и граждан спешит менять. Но час иной настанет, с долины д е л а м а г р а Марс восстанет, и грянет гром в далеких облаках, и дрогнут вдруг все городские стены, и ужас в человеческих сердцах найдет приют, и на поля печены тогда гроза ужасная слетит и белых всех мгновенно истребит. Так ожидай ты этой перемены.